Чудо первое. глава первая. Никита. «Так, граждане-дети, полное фио! Возраст!» — доносится из кабинета строгий голос Кузнецова. «Мама не разрешает разговаривать с незнакомцами?» — парирует смелый детский голосок. «Да, не разрешает!» — сильно картавит второй. Хмыкаю задумчиво. Отряхиваю куртку от снега и наваливаю спиной на дверь, плотно захлопывая за собой. Поспешно скидываю верхнюю одежду. Борюсь с неустойчивой вешалкой, цепляю одну из рамок на стене и в последний момент ловлю ее на лету. «Так, отставить пререкаться!» — чеканит Толик. «Капитан Кузнецов, будем знакомы. А теперь к делу! Фамилия!» Сколько раз говорил Толяну бросить эти ментовские замашки. Мы почти год уже в полиции не работаем. В нашем нынешнем деле с людьми нужно общаться аккуратно, доверительно. Тем более в канун Нового года. У клиентов и так случилось что-то в праздника, а на них тут гавкуют как на допросе. Хотелось бы пригрозить напарнику лишением премии, но... Канун Нового года, мать его, терпеть не могу. Холод и гололед, суета, очереди в магазинах, толпы на улицах, пробки. В этот день отвратительно все. — Не скажем, — сопротивляются мальчики. — Да почему? — бьет ладонью по столу кузнецов. — Познакомились же! «Кто же так с детьми общается, и где их родители?» Смахиваю пыль с рамки, креплю ее на стену. «Наше детективное агентство УЗы как раз специализируется на решении семейных проблем. Но за помощью к нам обычно обращаются, конечно же, взрослые». «Мы вам не доверяем», — вещает главарь этой детской банды. «Какой же вы капитан? Где тогда ваш корабль? Врете? Вот и мы ничего вам не скажем». «Да, Митька!» — подзуживает, судя по всему, младшего брата. «Да, Колька!» — отзывается тот. «И моли у нас нет!» «Какой моли?» — не понимает Толян. «Моря!» — переводит ему старшие. Ты блин!» — прокашливает ругательство напарник. «Я тороплюсь прекратить этот фарс и осадить грубияна Кузнецова. Но у входа в кабинет едва не сбиваю елку. Откуда эта хрень зеленая у нас? Какого...» Выпаливаю на эмоциях, тоже забыв, что нельзя при детях, но вовремя осекаюсь. Впрочем, ни они, ни талян меня не слышат, заняты допросом и не видят. Кузнецов сидит спиной ко мне и детям перекрывает весь обзор. «Осторожнее, Никита!» Раздается шепот сбоку, и от неожиданности чуть инфаркт не получаю. «Я игрушки стеклянные из дома принесла. Советские еще. Побьешь, жалко будет. Память!» Поворачиваюсь и смотрю на приятную женщину за 60 с мягкими добрыми чертами лица. Она, как и мы с капитаном Кузнецовым, раньше работала в полиции. Правда, простой уборщицей, пока ее не выперли на пенсию. В тот момент мы с Толяном как раз увольняться хотели, потому что продумывали бизнес-план по открытию собственного детективного агентства и решили, что помощница по хозяйству нам здесь не помешает. «Маря Тимофеевна, ну к чему это?» Поморщившись, указываю на новогоднюю елку, которая покосилась немного после встречи со мной. «Впереди длинные выходные, никого в офисе не будет. Ты будешь?» — подзывает, и, когда я наклоняюсь, заботливо снег мокрый с моей головы смахивает. «Будто я тебя не знаю. Что в полиции на износ работал, что здесь из кабинета не вылезаешь. Прибегать будешь, вот как сегодня». Я на пару часов. Отчета закрыть надо, лгу я. На самом деле, дома меня никто не ждет, а свободное время скоротать надо. Лучше поработаю. Знаю, я твои пара часов, бурчит ворчливо. Я там бутерброды принесла и крабовый салат в судочке. Надеюсь, столик не умял все. Будет тебе, чем червячка ночка замарить, а еще мандарины и конфеты. Кстати, надо найденыши угостить. Спохватывается, идет Кузнецова. Задевает его боком небрежно, а тот подвигается покорно, пропуская ее к шкафу у стены. Мария Тимофеевна открывает створку и берет с полки пакет. Развернувшись, опускает его на стол рядом с мальчиками. Раскрывает. Пацаны с любопытством подаются вперед и в пакет заглядывают. Мелкий тянет руку, но старший одергивает его и оба выпрямляются гордо, но из-под тишка бросают грустные взгляды на угощение. Кузнецов, как ни в чем не бывало, берет конфету из пакета, разворачивает ее при детях, которые чуть ли не слюнки пускают, но тут же получает по рукам от Марьи Тимофеевны. «Куда? И так здоровый! Того и гляди, стул сломается под твоим весом!» — беспардонно отчитывает его. «Сладости детям!» Заботливо подают мальчикам конфеты и мандарины. Из ее рук они все-таки принимают лакомство. «И Никит Сергеичу!» — подмигивает мне. «Ему еще работать, в отличие от некоторых лодырей!» Беззлобно хлопает по плечу Толяна. Кузнецов, едва услышав мое имя, разворачивает голову чуть ли не на 180 градусов, как одержимый в фильмах ужасов, и расплывается в улыбке. «О, -о, -о Ник!» «Наконец-то!» — подрывается с места. Не успевая ее глазом моргнуть, как талян, оказывается у двери, полностью одетый. «Копперфильд!» — дембельновшийся. «Стоять!» — рявкую, когда он в коридор направляется. «Это кто у нас?» — кивая на мальчиков. «Дети!» — напарник говорит очевидное. «И они теперь твои проблемы!» «Моя смена закончилась несколько часов назад!» — издевается будто. «Уйдешь без объяснений?» примилишу". лишу!» Все-таки не выдерживаю. Работает безотказно. Кузнецов вытягивается по стойке смирно и готов отвечать на мои вопросы. Родители их где? Нет родителей. Дети одни, рапортует он. Доставлены в участок в агентство полтора часа назад, делает паузу, выдыхая. Их бабулька какая-то привела. Говорит, бродили по округе, маму спрашивали. Хмурюсь и напряженно кашусь на ребят. И где их мама не кукушка бродит? Оставила в новогоднюю ночь одних. Наверняка деклассированный элемент, а не женщина. Гуляет где-то с их папкой или вообще чужим мужиком. Эх, семейка. Хотя выглядят мальчики ухоженными. Курточки недорогие, но чистые. Ярких цветов, синяя и салатовая. Со светоотражающими элементами хвалю. И сомневаться в своих подозрениях начинаю. Может, случилось, что с мамой-то? А почему к нам, а не в полицию? Возвращаюсь к Толяну. Участок в 10 минутах отсюда. Не поверишь. То же самое бабуля сказал. Спровадить хотел, но едва кликою по голове не огреб. Говорит, вы хлебный магазин выгнали из здания, агентство свое детективнее открыли, вот и работайте. Хоть пользу принесете детям. Цитирую дословно. «Нельзя, чтобы малыши провели новогоднюю ночь в обезьяннике с наркоманами, алкоголиками, про... коситься на детей, про фурсетками и пьяными ментами. Ну, отчасти, права бабуля». «Сама она где?» «Так оставила мелких и ушла. Канон Нового года же, ну, кто возиться будет?» «Разводит руками». «Ты хочешь сказать, я?» Зло свожу брови. «Да тебе только показания у них выбить!» — ляпает он, а я шикаю на него. «Ой, ну то есть... Ну, поговорить с ними и адрес узнать!» — исправляется поспешно. «Потом отвезешь домой, и дело закрыто!» «Вознаграждение требуй, а то с твоей добротой прогорим тут!» «Ты хоть что-то узнал?» — отмахиваюсь и иду к столу, поглядывая на притаившихся мальчиков. Смотрю в записи Кузнецова, а там рисунки одни и закорючки. «Не успел!» Топчется на месте талян, явно куда-то опаздывая. «Никит, ну я побежал. Супермаркет ближайший закроется скоро. Придется в центр за горошком ехать». «Что?» — встряхиваю головой непонимающе. «За каким горошком?» «Зеленым! Для оливье!» — объясняет как ребенку. С мальчиками лучше бы так разговаривал. «Не привезу — жена из дома выгонит». «Высокие отношения!» — бубню себе под нос. «Эх, Никита, и тебе жениться давно пора!» — вклинивается в разговоре Марья Тимофевна. «Чтобы дома с женой и детьми оливье нарезать в новогоднюю ночь, а не в офисе мерзнуть!» — сетует она, собираясь домой. Тянется за пуховиком, но я приближаюсь и перехватываю его, придерживаю, помогая Марье Тимофеевне одеться. Судя по рассказам Кузнецова, сомнительное счастье, — выдаю сарказмом. «Вон!» Из дома выгоняют. Без горошка. — Было бы сомнительно, он бы так домой лыжи не навострил. Поднимает палец вверх поучительно. — Отпусти, а! — умоляюще смотрит на меня напарник. Подумав, я киваю и отмахиваюсь обреченно. Что с него взять? Новый год? Головного мозга? — Спасибо! — перед уходом бросает взгляд на мальчиков. — Все, мальчишики-бальчиши, передаю вас майору. Морозову. И скрывается за дверью, на пару секунд впустив в помещение зимний воздух и хлопья снега. «Мороз!» — как по команде мальчики оживают и впиваются в меня взглядами. «Дед Мороз!» — встают со своих мест, окружают меня, прищуриваются, осматривают медленно, будто под рентгеном просвечивают. Второй хлопок двери свидетельствует о том, что и Марья Тимофеевна оставила меня наедине с двумя маленькими проблемами, которые ведут себя сейчас странно. Их излишний интерес меня напрягает. Я бездетный холостяк, понятия не имею, как вести себя с мелкими. Ситуация на грани фола. «Меня зовут Никита». Заставляю себя улыбнуться и сделать шаг к ним. Приятно познакомиться. Братья переглядываются многозначительно и молчат. На мгновение кажется, что они умеют обмениваться мыслями. их он плавды, дед Могос, настоящий!» — шепелявый толкает брата. «Не похож!» — с подозрением тянет второй. Ему бы в полицейский идти с таким дедуктивным мышлением. Впрочем, кто знает, куда его жизнь заведет, когда он вырастет. «Капитан сказал, он Могос!» — тычет в меня пальцем мелкий. Тядя, ты дед Магос! Не, вряд ли дед, ни бороды, ни седины, размышляет старший, и молодой, как папа. О, папа макост! радостно хлопает в ладоши первый, а дыхание перехватывает. Какой папа? Помогите нам найти нафу маму, добивает меня, и глаза обоих загораются надеждой. Вздыхая тяжело, этого мне только не хватало. Искать их горем мамку. Кем бы она ни была в канун Нового года. Не о таком я мечтал, когда открывал частное детективное агентство. Но и бросить малышей одних на морозе совесть не позволяет. «Поможете? А мы обещаем не баловаться!» Подумав, смышленый протягивает мне ладонь, чтобы скрепить сделку рукопожатием. Беру его теплую ладошку в свою, подмигиваю второму братцу, киваю. Помедлив, они оба вдруг набрасываются на меня и обнимают. «Спасибо, Папа Мороз!» «Кажется, я попал на всю новогоднюю ночь. А ведь ее с кем встречишь, с тем и проведешь. И мне было комфортно из года в год оставаться волком-одиночкой. Но этот детский десант перевернул все с ног на голову.